Глава 39. Я уже понемногу сдавала дела Майси. Читать она не умела, но цифры уже знала, хотя считала очень медленно. Повезло только в том, что у неё была отменная память. Что и почём покупала, она помнила всегда. А для ведения записей к ней приставили помощника грамотного. Каждый вечер она возвращалась в замок, и они аккуратно всё записывали и проверяли. Ну и сама она училась понемногу. К следующему году и записи сможет вести без чужой помощи. Ремонт у меня уже доделали, так что жила теперь в своём собственном доме, устроенном так, как мне было удобно. Денег я на обстановку и стекло не пожалела. И двойное остекление, и красивые шторы на окнах, и даже небольшой шерстяной коврик у кровати. Наняла семейную пару — Хиса и Верну. Оплату я вполне тянула, а мужик в доме всё равно нужен. Для передвижения по городу и покупок пришлось купить коняшку. Верно наводила в доме порядок, стирала и иногда готовила. Хитс топил печи, ухаживал за коньком, которого я назвала буцефалом. Но, ну, конечно, на настоящего буцефала мой не тянул. Он был просто крепкой, коренастой рабочей лошадкой с покладистым характером и страстью к солёным горбушкам. Хит же носил воду и возил нас с верной за продуктами. Он же по осени обрезал все деревья в саду, объясняя мне, что так надо каждый год делать. Дом у меня был не такой и большой, я частенько готовила сама на всех, так что работы они перегружены не были. В свободное время верно вязала, а Хис любил резать из дерева игрушки для детей. Никакого особого искусства или мастерства я не замечала в этих игрушках, но он сдавал их в лавочку, что приносило им ещё небольшой доход. Пара была молодая, мои ровесники. Верно, тогда же моложе меня на три года. Подались из деревни в город, так как верно не ужилась со свекровью. Миры меняются, а проблемы одни и те же. Так что сейчас они зарабатывали себе на собственный дом. Окно кабинета на втором этаже, где я днём делала накидки, выходило в сад. Я специально настояла, чтобы оконный проём расширили. Весной здесь будет очень здорово работать и смотреть на цветущие деревья. Да и сейчас днём окно давало достаточно света, чтобы я не портила глаза а вечерами я старалась не работать. Но вот именно потому, что окно выходило на другую сторону от дороги, я и не услышала шума во дворе и слегка растерялась, когда постучали в дверь. входите Дверь распахнулась, и зашёл Лацита Тиргус. Я так растерялась, что даже не сообразила встать и поклониться, пока он сам не отвесил мне поклон. «Не помешал, хозяйка?» «Нет, срочных дел у меня нет. Чаю попьёте?» «А вели стол накрыть. Попью. У хорошей хозяйки от чего не попить?» Я проводила Лацита Тиргуса в трапезную, усадила на почетное место и позвала растерянную Верну. «Он Равалейна не пустил тебе сказать, что приехал. Вот так рукой махнул на меня и говорить не надо. Я, мол, сам поднимусь. А как я ему возражать-то осмелюсь? Там еще и охрана его во дворе шумит. Все на конях, да страшные такие, с саблями!» Не бойся, Верна, ничего плохого они тебе не сделают. Алацита Тиргус не может без охраны разъезжать. А ты приготовь нам чайку, хлебушек белый и ту сладость, что я из молока сварила, налей в маленькие блюдца. А для охраны завари большой котелок чаю и с медом. Да сходите с Хисом, напоите их потом. На улице морозец пусть согреются. Сама сходила в кладовку, насыпала в вазочку цукатов и открыла банку варенья. «Все же лацита Тиргуса принимать буду, а почаевничать он любил. Это я уже знала». Чай пили в полном молчании. И я не могла понять, что Тиргус забыл у меня. Или ему просто любопытно, как я, чужачка, устроилась. «Ну, этот визит, если на нашей мерке, все равно, как если бы мэр города чайку зашел попить». Ну, Равалена, вкусный у тебя чаёк, вкусный. А вот это варенье жёлтое, ох, и понравилось же мне. Жёлтое варенье — это сгущённое молоко с сахаром. Сперва просто потомило на печке, потом потомило с сахаром. Получилось оно желтоватое и густое, а уж на вкус гораздо лучше, чем наше баночное. Спрашивать самой, зачем Тиргус приехал в гости, мне было неловко, пусть сам скажет. Расскажи-ка мне, красавица, что ты тогда говорила про мясо? «Я говорила?» «Ты, ты, красавица! Говорила, что в дыму его держат, и от этого и вкусное оно, и хранится долго!» «Ах, вот она что!» Это Лацита Тиргус вспомнил наш давний разговор про коптильню. «Лацита Тиргус делает у нас такое, да, но точно я не знаю, как именно. Если захотим такое делать нужно будет эксперименты ставить». «Это что это за слово?» «Эксперимент, попытка, проба». Ну вот, варенье я не знала точный рецепт, потому делала разное – с мёдом, с яргой с сахаром. Некоторые попытки были неудачные. Но все удачные сейчас готовят в сехе. Так и с мясом. Нужно пробовать, какое дерево, какой дым даёт. Сколько, какой кусок держать. Сколько соли на него и пряностей нужно. Да и сама камера. Точно ведь я не знаю, как она делается. Может, и не одну придётся делать, а разные. А велики ли расходы будут? Я, Лацита Тиргус, не знаю. Сколько мастера запросят, сколько проб придётся сделать. Я даже обещать не могу, что вот обязательно всё получится. Я только точно знаю, что хвойники не годятся для копчения, а больше ничего не знаю. Но такое мясо хранится подольше, чем сырое. Только опять же я не могу сказать, насколько дольше. А ты посчитай, Рава, посчитай. И по весне и примемся за работу. Оно вроде как Тиргусу-то и невместно такими делами заниматься, а только некому больше. А целый замок народу прокормить — это ведь не мужа голодного с работы встретить. Тут научишься обо всяких припасах думать. А кто теперь у вас в замке вместо Литура? А нету никого. Я вот все жду, когда Сеид женится, да хозяйку в дом приведет. А пока кому не лень, те и считают. Раззор сплошной». Страдания Лацита Тиргуса мне были хорошо понятны. Замок огромный, народу тьма тьмущая, всех кормить и одевать нужно. Кроме того, в замке не только солдаты, но и прачки, пряхи-ткачихи, скотники-садовники. Замок — целое хозяйство. Ничего. Женит сына на толковой девице, наладит она хозяйство и учёт. Сам Тирксейд после той истории с ядом на глаза мне больше не попадался. Говорили, что отец его в поход отправил. Банда мародёров в приграничных селениях лютует. — А скажи-ка, Равалейна? «Вот в светлице ты своей что-то такое лохматое в руках держала. Это что у тебя за рукоделие невиданное? Не пойми, что за шкура сдверинная. Отродясь, я не видел, чтобы шерсть в квадратик была раскрашена». «Это лацитатиргус не шкура. Мне проще показать вам, чем объяснять. Сейчас принесу готовую». В мастерской я достала готовую накидку в полоску и спустилась к любопытному тирку. «Вот, тут подклад ещё не пришит, и всё хорошо видно. Шерсть — это овечья. Просто пришиваю на тонкую прочную ткань пучки, потом подстригаю так, как мне нужно, вычёсываю, стираю. Нитки шерстяные садятся при стирке и держат очень-очень прочно. И получается такая вот тёплая накидка». Кирк рассматривал с интересом, взвесил на руке. «Скажи-ка, лёгкая какая? И что, тёплые получаются?» Ну, в мороз или дождь она, конечно, не спасёт, а вот дома ходить согреет, да и полегче, чем из меха изделия. Весной, осенью, когда дождя нет, можно и на улице носить. Ну и потом они нарядные получаются. Сама придумала Рава Лейна. Сама.